украшенных позолотой мрамором, резными панелями, восточными шелками, то темных и таинственных, то залитых светом. Там были веселые, богато убранные покои, блестевшие лаком, плитками голландского фаянса или португальскими узорными изразцами. Высокие окна, верхняя часть которых уходила в антресоли, Застекленные кабинеты, похожие на большие красивые фонари. Глубокие ниши в толстых стенах также могли служить жилым помещением. Почти на каждом шагу попадались гардеробные, напоминавшие бомбаньерки. Все это называлось внутренними покоями. Именно здесь совершались преступления. Такие покои бывали очень удобны в тех случаях, когда предстояло убить герцога Гиза, обесчестить хорошенькую жену президента Сельвикана, и позднее заглушить крики девушек, которых приводил Лебель. Замысловатое строение, где человеку непривычному легко было заблудиться.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 принц Конти – двух красавиц-булочниц из Лиль-Адама, герцог Бекингем, бедняжку Пеньюэл и так далее. Все происходившее там совершалось, если пользоваться выражением римского права, насильственно, тайно и недолго. Попавший во дворец оставался там до тех пор, пока это было угодно хозяину это были позолоченные темницы. Они напоминали собой и монастырь, и сираль. Лестницы кружили, шли вверх и вниз. Извиваясь спиралью, вереница смежных комнат приводила вас снова туда, откуда вы вышли. Галерея упиралась в молельню, исповедальня примыкала калькову. Моделью для архитекторов Строивших королям и вельможам внутренние покои служили, очевидно, разветвление кораллов и ходы в губках. Казалось, отсюда невозможно выбраться, но вдруг какой-нибудь вращающийся на шарнирах портрет оказывался замаскированной дверью. Все было предусмотрено. Дано и понятно: здесь нередко разыгрывались драмы. Дворец от подвалов до мансарт представлял собой многоэтажный улей. Этот причудливый звездчатый коралл, выросший внутри каждого дворца, начиная с Версаля, казался жилищем пигмеев в обиталище титанов. Всюду коридоры, ольковы, ниши, тайники, где высокие особы прятали от людских взоров свои низкие дела. Эти извилистые и глухие переходы напоминали об играх, о завязанных глазах, о руках, нащупывающих двери, о сдержанном смехе, о жмурках, прятках и в то же время приводили на память Атридов, Плантагенетов, Медичи, свирепых рыцарей Эльца, убийства Ричо, Мональдески, людей с обнаженными шпагами, преследующих беглеца из комнаты в комнату. Такие таинственные убежища, где роскошь предназначена укрывать злодеяния, были еще в древности. Образцом их могут служить сохранившиеся под землей египетские гробницы, например, склеп царя Псаметиха, обнаруженный раскопками Салаки. Древние поэты с ужасом описывали эти таинственные постройки, запутанный тайник со сложными поворотами. Гуинплен находился во внутренних покоях Карлеона Лоджи. Он сгорал желанием выйти отсюда, очутиться на воле, вновь увидеть Дэю. Эта путаница коридоров, комнат, потайных дверей, неожиданных выходов задерживала его, замедляла его шаги. Он хотел бежать, а вынужден был плутать. Ему казалось, что достаточно только распахнуть дверь, чтобы выбраться на свободу, но за ней были еще и еще двери, и он все блуждал по этому лабиринту. За одной комнатой другая, за залой новая зала. Нигде ни одной живой души, ни звука, ни шороха. Иногда ему казалось, что он кружит на одном месте. Порой ему чудилось, что кто-то идет навстречу. На самом деле не было никого. Он видел свое отражение в зеркале. Это был он, но в костюме знатного дворянина, совершенно не похожий на себя. Он узнавал себя, но не сразу. Он блуждал долго. Он путался в лабиринте внутренних покоев, попадал то в укромный кабинет, кокетливо украшенный резьбой и живописью, слегка непристойный, то в какую-то подозрительную часовню со стенами, покрытыми перламутром и эмалью, с изделиями из слоновой кости такой тонкой работы, что их надо было рассматривать в лупу, как крышка табакерок, то в один из тех изысканных уголков во флорентийском вкусе, которые как будто нарочно были придуманы для взбалмошных капризных женщин и с тех пор так и называются будуарами. Всюду, на потолках, на стенах и даже на полу, пестрели на бархате или на металле изображения птиц и деревьев, фантастические растения, перевитые жемчугом, рельефные бассоны, скатерти, сверкавшие блесками стекляруса, Фигуры воинов, королев, женщин-тритонов с чешуйчатым хвостом гидры. Граненый хрусталь отражал свет и переливался всеми цветами радуги. Стеклянная посуда соперничала блеском с драгоценными камнями. Что-то искрилось в угловых шкафах. Трудно сказать, что представляли собой эти сверкающие блики, где зелень изумрудов сливалась с золотом восходящего солнца и переходила в игру цветов, подобную той, которую можно видеть на глубиной шее. Были ли это крохотные зеркала или же огромные аквамарины? Хрупкое и в то же время громоздкое великолепие. Самый маленький из дворцов или громаднейший ларец для драгоценностей? Домик феи Мап или безделушка Гео? Гуинплен искал выхода. Он не находил его. Он растерялся. Ничто не поражает с такой силой, как роскошь, когда ее видишь в первый раз. К тому же это был лабиринт.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 Не в тюрьме ли он? Он приходил в бешенство. Он рвался на вольный воздух. Он повторял «Дея! Дея!», хватаясь за это имя, как за путеводную нить, боясь оборвать ее. Она одна могла вывести его отсюда. Временами он кричал «Эй, кто-нибудь!» Никто не откликался. Комнатам не было конца. Все было пустынно, молчаливо, пышно и зловеще.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 выложенные плитами дворики, сырые и холодные, заключенные между стенами многоэтажных зданий, то воды Темзы, то высокую башню Вензорского замка. В этот ранний час на дворе не было ни души. Он останавливался, прислушивался. — О, я уйду отсюда! — восклицал он. — Я вернусь к Дей. Меня уже не удержать силой. «Горе тому, кто вздумал бы помешать мне! Что это за башня? Пусть в ней живет великан, адский пес или тараск, охраняющий выход из этого заколдованного замка! Все равно я их убью! Я справлюсь с целым полчищем! Дэй! Дэй!» Вдруг до него донесся тихий, еле слышный звук, похожий на журчание воды. Гуинплен находился в узкой темной галерее. В нескольких шагах от него висела задернутая портьера. Он сделал несколько шагов, раздвинул портьеру и вошел. Его глазам открылось неожиданное зрелище.